Глава десятая. «А вот этого тебе знать не нужно», — криво улыбнулся Рейнольд и сделал еще несколько аккуратных шагов в нашу сторону, пристально глядя на меня. Словно хотел мне что-то передать мысленно. В тот момент я прокляла имплант, делающий меня неуязвимой для чтения мыслей и гипноза. «Не будь его, и, вероятно, мы с Рейнольдом сейчас могли бы переговариваться мысленно». Хотя, с другой стороны, тогда и Иван мог бы безнаказанно читать мои мысли. А еще мигом позже мой мозг заработал быстро, как машина. Итак, Иван вовсе не Иван. Дракон из того же мира, что Рейнольд. Только пришел к нам сюда на энное число столетий раньше. И в отличие от Рейнольда, чьи или не ясны, он преступник даже по меркам своего родного мира то есть по меркам других драконов. Это ясно. Это первое. И оно однозначно говорит, что сейчас мы с Рейнольдом должны выступить единым фронтом. Разбираться между собой будем потом, если победим и выживем. А второе. Я должна, просто обязана как-то подыграть Рейнольду. Сделать что-то, чтобы он получил возможность атаковать Ивана, не навредив мне. Что же? Есть один небольшой шанс. Творить магию без рук весьма не с руки. Руки позволяют направить энергию. Но я все же высший маг. Не дракон, как Иван, но высший. И дракон Грайзир, или как там зовут на самом деле Ивана, слишком надеется на свои огненные драконьи штучки. Я прикрыла глаза и сосредоточилась. У меня должно получиться. Ощутила окружающее пространство. Сырой воздух вокруг. Очень хорошо, что он сырой. Так будет легче превратить его в воду. А еще спустя секунду я распахнула глаза, отдавая команду стихии. Резкий водопад ледяной, жалящей воды, обжег меня, Ивана. Раскаленный клинок в его руке зашипел и погас. Рейнольд не просил подсказать, что ему делать. Взлет руки и браслеты на моих запястьях и голенях гаснут. Я падаю со стены, но успеваю вскочить на затекшие ноги и ужом уползти в сторону. Пока стоять не могу. Срочно пытаюсь привести себя в чувство магически. Краем глаза замечаю, как Рейнольд делает еще взмах рукой, и серебряная молния устремляется к Ивану. Он увернулся. Еще миг, и словно в замедленной съемке, Я вижу, как Иван выбрасывает вперед руку, в которой зажато что-то маленькое. «Проклятие! Это же моя суперсеть!» «Не иначе, как Иван успел прошерстить мою сумку!» Свершилось. Сеть, разработанная магами моего мира, та, на которую мы всегда надеялись, поразила дракона. Я с ужасом вижу, как светящиеся нити опутывают рейнальда и стягиваются все сильнее, когда он пытается вырваться. Примерно, как те наручники, которыми Иван держал меня. «Проклятие! Тысячу раз проклятие!» А в следующую секунду Иван метнулся ко мне, вздернул меня на ноги и захватил мою голову, стоя сзади. «Ты не можешь двигаться, обернуться, творить магию!» ехидно говорит он рейнальду Даже говорить не можешь, но с твоими ментальными свойствами ничего не стало. Немедленно открой мне свой разум, или я сверну шею нашей красавицы. И, ты знаешь, мы оба чувствуем, когда другой врет. Я хотел обойтись без этого, но вы своей дракой меня спровоцировали. Мне становилось больно, пытаюсь применить пару приемов, чтобы вырваться, но Иван — дракон. Он как каменный, на него не действуют болевые приемы и прочее. Я болтаюсь в его руках как игрушка, и мне начинает казаться, что уже хрустят шейные позвонки. Лицо Ренальда перекошено, ему тоже несладко обездвиженному сетью. Потом он медленно кивает, смотрит на Ивана. Спустя несколько секунд я ощущаю, как тело Ивана расслабляется. Он удовлетворенно вздыхает, и одним движением откидывает меня в угол. Я пролетаю по полу и больно бьюсь затылком. Вспышки, искры. Быстро собираю магию, чтобы в очередной раз не потерять сознание. Рейнольд, не способный говорить, шипит под сетью. Иван победно обводит нас взглядом. — И что же мне с вами делать? — усмехнулся он. — Может быть, убить? — Вы ведь пытались напасть на меня, когда я всего лишь хотел получить информацию. Да, должно быть, так будет справедливо. Рейнольд, скованный моей проклятущей сетью, только и мог, что с ненавистью сверкнуть глазами, а я... У меня по спине пробежал холодок, очень противный, такой, как возникает от страха смерти. Неужели час настал? Я не успею освободить Рейнольда из-под сети. Это требует нескольких часов напряженной работы. Значит, драться с Иваном мне. Всю жизнь готовилась к драке с драконом. И вот. Только дракон не тот, что я ожидала. И обстоятельства совершенно непредвиденные. И шанса на победу у меня почти нет. Но, может, удастся сохранить жизнь хотя бы Рейнольду? Вот уж никогда не думала, что буду пытаться спасти жизнь дракону. Я медленно поднимаюсь на ноги, поднимаю руку примиряющим жестом. Иван, постой. Как можно спокойнее говорю я. Ты ведь теперь знаешь, где портал. Можешь просто уйти. А если ты убьешь Рейнольда, не исключено, что в том в вашем мире заинтересуются его исчезновением. Вряд ли тебе нужны такие проблемы. А если я оставлю его в живых, рано или поздно он освободится и отправится домой, искать меня. Поднимется шум. Это мне нужно еще меньше», — усмехнулся Иван. «Что же, ты первая девочка Кира. Знаешь, твоя ментальная неуязвимость меня сильно раздражала. Да и приятно будет причинить боль нашему дракончику». Он явно готов был даже пожертвовать собой ради тебя. Боже, как сентиментально! И какая чушь! Прощай, Кира. Как деловой партнер ты была весьма приятна. Иван поднял руку. Сейчас ударит, поняла я. Не знала, какой магией он будет разить меня. Хорошо, что не ломать шею хоть. Но понимала, что под этим ударом мне не выстоять. Что же, Кира, охотница на драконов, значит, час действительно настал. Есть у меня одно средство. То, которое я рассчитывала никогда не использовать. То, что заложено в любом охотнике, как и имплант, защищающий от ментального воздействия. Копье силы. Особая энергетическая субстанция, которую семён когда-то внедрил в мою ауру. Копье которое можно использовать только один раз. Ведь, скорее всего, когда ударишь им, оно заберет всю твою жизненную силу. Оружие на самый экстренный, самый критический случай. «Ха! Я что, собираюсь пожертвовать собой ради дракона? Ради Рейнольда?» М «Да... Хотя нет, можно ведь соврать себе. Очень логично соврать». Я просто использую последнее, что у меня осталось. Так есть хоть какие-то шансы на выживание. Но я не буду врать. Надоело. Да и какая разница, если сейчас я, скорее всего, умру. Незаметно отвела ладонь за спину, и вытащить копье из своей энергии было нелегко. Это было просто-напросто больно, словно я отрывала себе руку или ногу словно сдирала себе кожу собственными руками. Охотники не обращают внимания на боль. Когда доходит до края, ты не имеешь права ее чувствовать. Всплыли в голове слова Семена. И да, я когда-то научилась этому. Семен научил. Видимо, на такой вот случай. А когда в моей руке появилось светящееся острие, я почувствовала себя пустой осиротевший. Это была уж не боль, это была пустота и слабость, словно у меня одним махом откачали всю кровь. Силы утекали в руку, через нее в копье. Еще миг, и мы ударили одновременно. Время замедлилось. Я вижу, как золотая огненная молния летит в меня, как мое копье проносится к Ивану. В его глазах страх, как ни странно, страх. И, к собственному удивлению, я почти ничего больше не замечаю. Лишь этот страх в его глазах. И чувствую удовлетворение. Я забираю его жизнь. Я охотница на драконов. И одного дракона, мне, похоже, удается убить. Того, кто этого достоин. Не знаю, ударила ли в меня молния, потому что я начинаю заваливаться, внезапно потеряв силы. Тусклый свет подземелья еще больше меркнет. Моя жизнь, вся моя сила летит в Ивана, чтобы убить. А я пустая, почти неживая, падаю на пол. Кажется, молния проносится мимо. Меня спасло то, что колени вовремя подогнулись. А вот Иван хватается за грудь, куда вонзилось мое копье. Мои губы сами собой складываются в удовлетворенную улыбку. Прощай, дракон. Уверена, моей жизненной силы хватит, чтобы убить тебя. И тут вдруг послышались голоса. Меня уже тошнит, выворачивает наизнанку, как бывает, когда медленно теряешь сознание. В ушах шум, но сквозь этот гул четко пробиваются незнакомые голоса. «Мне не чудится. Это действительно так!» «Проклятие!» А это Иван, упавший на колени с торчащим из груди копьем. Темная кровь ручьями льется на камне, просто хлещет. И он бессилен вырвать из груди копье моей силы. Но увидеть его смерть мне, видимо, было не суждено. С новой волной тошноты зрение совсем затуманивается. Еще мгновение, и Иван вдруг исчезает вместе с лужей крови, в которой он стоит. Как будто его не было. И я не знаю, накрылся ли он пологом невидимости или просто зрение совсем мне отказало. Потому что дальше меня уносит темным липким потоком потоком смерти.